подруга. В своих мемуарах Анна Танеева пишет о своём роде. Её отец Александр Сергеевич Танеев был штат-секретарём, обер-гофмаршалом двора и главным управляющим собственной его императорского величества канцелярией. Её дед и прадед занимали эти должности при прежних императорах. Её другой предок победитель Наполеона фельдмаршал Кутузов. Правда, она не упоминает в своей книге ещё об одном предке, которого светская молва связывала с родом Танеевых, об императоре Павле I. Кровь этого безумного императора, точнее, его незаконного ребёнка текла в жилах Ани Танеевой. Да, она тоже была из рода Романовых. В 17 лет она, опьянённая выходом в свет, танцует на 22 балах. Молодая фрейлина, представленная императрице, Алекс заметила её. И вскоре с Караход была такая должность при дворе, будто из сказки Андерсена. По прозаическому телефону сообщает Ане, её приглашает императрица. Их первый разговор. Аня Танеева рассказывает Алекс: "В детстве она заболела тифом, была при смерти, но отец позвал Иоанна Кронштадтского, и тот молитвой своей поднял её со дна болезни". История должна была произвести впечатление на императрицу. Чуде исцеления, только об этом думает Алекс, глядя на сына. Аня очень музыкальна. И с самого начала ей удалось взять верную ноту. Скоро её позовут в плавание на царской яхте, в столь любимое в царской семье путешествие в финские шхеры. В залитой солнцем каюте они играют в четыре руки на фортепиано. Впоследствии Аня трогательно расскажет Алекс, как от волнения стали каменными её руки. Потом они пели дуэтом. У Алекс Контральта, у Ани Сопрано. Так сразу сложился этот роковой дуэт. Когда Аня сошла на берег, Алекс сказала, «Благодарение Богу он послал мне друга». Теперь Аню часто берут на прогулки в шхеры. Светлые покойные вечера на царской яхте. Мирные огни загораются на берегу. Запах воды и папироска в руках государя. Белая яхта Полярная звезда скользит в наступившей ночи. В 1918 году арестованная Аня Танеева вновь окажется на Полярной звезде. Там будет заседать штаб Центра Балта, и привезут её туда новые хозяева яхты революционные матросы. Всё будет заплёвано окурками, загажено. Её посадят в грязный трюм, кишащий паразитами, а потом поведут на допрос по знакомой палубе. и она вспомнит те ночи. В чем главная причина успеха молодой фрейлины? Самая обыкновенная петербургская барышня, влюбившаяся в императрицу, вечно смотрящая на нее своими медовыми глазами со вздохами «Ах, ах, ах!» «Сама Аня Танеева некрасива и похожа на пузырь от сдобного теста», написал Витте в своих мемуарах. Уже после падения царского режима в феврале 1917 года Была создана чрезвычайная следственная комиссия по рассмотрению злоупотреблений министров царского правительства и других высших должностных лиц свергнутого режима. В комиссии работал товарищ прокурора Екатеринославского окружного суда Рубнев. впоследствии он вспоминал о допросе крестованной Ани. Я шёл, откровенно говоря, настроенный к ней враждебно, и меня сразу поразило особое выражение её глаз. Выражение это было полно неземной кротости. Безхитростная Аня, которая внесла в царскую семью искренность, преданность и обожание, которых так не хватало в холодном дворце, таково заключение следователя. И ещё он добавлял: пользоваться никаким политическим влиянием госпожа Вырубова не могла, слишком силён был перевес умственных и волевых качеств императрицы. И так простодушная, глупая, некрасивая Вера Леонидова. Она была очень хороша, красавица, но в очень русском стиле. Пепельные волосы, голубые огромные глаза, пышное тело. Я помню, как увидела её впервые. После репетиции я шла по Невскому. Атлантида жила, неслись Щигальские коляски, на дешёвых пролётках проезжали имщики в синих поддёвках. Я часто слышу сейчас этот шум исчезнувшей жизни. Вот проносится великолепный султан Колиргарда. Спиной к кучеру в шинели в накидку пролетел городоначальник Петербурга, окруженный велосипедистами. Видимо, скоро должен проехать государь. Было два часа, и появлялись самые роскошные выезды. И вот тогда я увидел экипаж. В нем лениво полулежала молодая женщина. Перья шляпы висели над красивым, полноватым лицом. Ноги были укрыты меховым пледом. «Это она», — сказал мой друг. О ней много тогда говорили. Если молва приписывала Распутина царице, Аню отдавали в любовнице царю и Распутину. Кстати, она очень мило рассказывала о себе и всегда смешные вещи. Только умные люди умеют подтрунивать над собой. Она была умна. И еще она была великой актрисой. Эта женщина, которая участвовала во всех политических играх Распутина, назначала и свергала министров, вела сложнейшие интриги при дворе. могла выглядеть совершенно простодушной русской дурехой. Была ли это маска? Или маска, ставшая навсегда лицом? Да, она сразу постигла характер Саны. Так она называла императрицу. Повелительница России была застенчива. Ее непосредственность сразу натолкнулась на холод двора. Она замкнулась в себе, усвоила сдержанность и отчужденность, которые принимали за надменность. и Аня нашла ключ к сердцу Саны — восторженное, беспредельное обожание. Но неужели на этой однообразной игре она могла продержаться при Сане целых 12 лет? Нет, она постоянно придумывала новые, захватывающие и опасные игры для царственной подруги. Среди бумаг, которые вывез Юровский после расстрела семьи, было множество писем. Всю Первую мировую войну, задыхаясь от любви, Алекс и Ники заваливали друг друга письмами. В этих письмах были загадочные строки. Например, в одном из писем к Николаю Алекс делает странную приписку: "Милый, ведь ты сжигаешь её письма, чтобы они никогда не попали в чужие руки. Чьи письма? И почему эти письма не должны попасть в чужие руки? И вообще, кто такая эта Анна?" В другом месте Если мы теперь не будем оба тверды, у нас будут любовные сцены и скандалы, как в Крыму. Когда ты вернёшься, она будет рассказывать, как страшно страдала без тебя. Будь мил, но твёрд. Её всегда надо обливать холодной водой. И так оказывается, она смеет устраивать сцены, скандалы и преследовать письмами Николая. И Алекс, жалея слов Клеймит эту неизвестную, она груба, в ней нет ничего женственного. Она надоедлива и очень утомительна, и так далее. А вот уже совсем злое карикатурное описание. Она всецело поглощена тем, насколько похудела. Хотя нахожу, что у нее колоссальный живот и ноги, и притом крайне неаппетитные. Ее лицо и румяные щеки не менее жирные, и тени под глазами. В письмах Алекс называет ее «корова». Какая ревность. Уже смешная ревность. Но вот уже почти крик. Кто бы ни посмел тебя называть мой собственный, ты всё же мой, а не её. Аня хочет завтра приехать к нам, а я была так рада, что долгое время мы не будем иметь её в доме. Да, она корова это Аня. А как же наивная, кроткая. Значит, молва права, и никакой идиллической любви Алексе и Ники не существовало. Была Аня, любовница царя. следователь Руднев. В данных медицинского освидетельствования госпожи Вырубовой, произведённого в мае 1917 года по распоряжению чрезвычайной следственной комиссии, было установлено с полной несомненностью, что госпожа Вырубова девственница. Значит, ничего не было. Но откуда эти проклятья царицы? Впрочем, почти одновременно Алекс пишет мужу Может быть, ты в своей телеграмме упомянешь, что благодаришь Аню за газету и шлёшь ей привет. И в другом письме Аня говорит о своём одиночестве. Это меня сердит. Она дважды в день к нам приходит, каждый вечер она проводит с нами 4 часа, и ты её жизнь, значит, разлучница приспокойно приходила каждый день, ей разрешали проводить во дворце долгие часы. Так что же всё-таки было? Я беседую с итальянской журналисткой. В конце века мы обсуждаем историю двух подруг начала века. Итальянская журналистка пишет книгу о Николае, и я начинаю свой рассказ. Точнее, это всего лишь пересказ того, что когда-то объясняла мне Вера Леонидавно.